Алекс Ключевской. Лёха. Незаконный наследник. Стать сильнее. Глава первая. Я проснулся от чувства, что на меня кто-то смотрит. Просыпаться окончательно или даже просто открыть глаза, не хотелось. Судя по ощущениям, спал я от силы пару часов, и этих часов мне определенно не хватило, чтобы почувствовать себя бодрым и полным сил. Поэтому я послал чувство, разбудившее меня подальше, и попытался снова уснуть. Накануне мы долго просидели с дедом, разбирая дела клана. Хоть я и успел сунуться только на не самый крупный промышленный объект с принадлежащих клану, да слегка пошуршал в лабораториях, разборов полета хватило на остаток дня, вечер и половину ночи. Особенно много времени заняло обсуждение лаборатории. Когда речь пошла про предательство Борзова, дед ненадолго замкнулся в себе и замолчал. Я не мешал ему обдумывать ситуацию и воспользовался этим временем, чтобы навестить белого друга в сортире и нормально пожрать. Пришел в себя дед достаточно быстро. Ну что же, рано или поздно это должно было случиться? Все продаются и покупаются. Абсолютно все, нужно только с предложенной ценой угадать. Для Борзова дорогие шерстяные штаны оказались дороже, чем все то доверие, которое он получил от меня. Он покачал головой и плеснул себе выпить. Думаешь, его церковое представление со сменой кабинетов при наших встречах оставалось для меня неизвестно? Я пожал плечами. Откуда мне знать, я только-только начал вникать в дела клана. «Да все я знал. Я же зарплатные ведомости каждый месяц подписывал. И довольно часто их просматривал. Уж секретаря, главного бухгалтера и постоянно растущий штат финансового отдела сложно не заметить. Все думал, ну пускай удовлетворит свои генеральские амбиции. Главное, чтобы работу свою делал как надо. А оно вон как оказалось». «Ты сейчас сократишь этот отдел?» Мы разговаривали в библиотеке, и мой взгляд постоянно останавливался на книге о Морозовых, которую я забыл здесь на диване, и за все это время так ни разу о ней и не вспомнил. «С чего бы?» Дед отставил стакан с виски. Он выглядел в этот момент настолько пораженным, что я попытался незаметно себя осмотреть. Мало ли, может, у меня шаринка расстегнута и из нее торчит всякое. Я же торопился все свои дела сделать, пока дед в прострации сидел. «Нет уж, дорогой мой». Раз ты эту кашу заварил, то ты ею до дна нахлебаешься. Навести порядок в лабораториях — это твое поручение от главы клана, то есть от меня. Я и так-то не слишком любил всю эту братью, а теперь моей ноги там не будет. Как оказалось, я не могу совсем справляться. Что-то пускаю на самотек. Да и все управляющие активы лаборатории на тебя легче всего перевести. Они отдельно оформлены, и клану как таковому не принадлежат. Лаборатории были детищем твоей бабушки — Кто-то из жен глав кланов любит отелями да ресторанами заниматься. Вон, на мать свою посмотри. А кто-то любил игрушки посложнее и позатратнее, как моя Настя. Как оказалось, эти игрушки в далекой перспективе могут приносить существенную прибыль. И это позволило мне с ними в итоге смириться, но не более. Так что увольняй, принимай на работу, направляй всё это ученую братью в нужную сторону, как хочешь. Это уже не мои проблемы». «Да, если финансирование выйдет за положенный бюджет, будешь выкручиваться как хочешь», — добавил он, а я в это время с тоской думал о том, что лучше бы у меня ширинка расстегнулась, чем вот это вот все. «У каждого клана есть лаборатория», — я сделал попытку отвертеться. «Ни у одного клана нет отдельного лабораторного комплекса. Все лаборатории связаны с производствами». И именно поэтому сейчас, когда работа налажена, нам поступают заказы от самых сильных кланов на проведение кое-каких работ, включая испытательные. Дед поставил точку в этом разговоре, обрубив на корню все мои попытки вяло сопротивляться. Чувство, что на меня кто-то пристально смотрит, не проходило. Более того, оно начало усиливаться. Поняв, что уснуть больше не удастся, я приоткрыл правый глаз и тут же закрыл его потому что вид сидевшего возле моей кровати Вольфа был явно не для людей с расшатанной психикой, как, например, у меня. «Можешь больше не притворяться. Я видел, что ты уже не спишь», нудно протянул Юрка, а я в ответ натянул на голову подушку. «Только не говори, что зашел ко мне, открыв дверь отмычкой». Пробурчал я, и из-за подушки мой голос звучал глухо. «Хорошо, не буду говорить», — согласился мой личный кошмар. Тем более, что ты не запер дверь, и я просто вошел, не используя дополнительные средства. Скажи, что ты мне всего лишь снишься, ну пожалуйста, простонал я, все еще не вытаскивая голову из-под подушки, начиная постепенно ощущать нехватку воздуха. Мне очень нравится слышать, как ты говоришь, пожалуйста, но надеюсь, ты не слишком разочаруешься. Я тебя не снюсь, язвительно сообщил Вольф моему затылку. Я мужественно пропустил его реплику мимо ушей, стараясь выровнять дыхание, чтобы подольше хватило воздуха в моем таком хрупком убежище. «Что ты скажешь про назначение, которые я сделал?» — задал я вопрос деду, когда стрелки уже перевалили за полночь. «Алёна Иванова хорошая девочка. Она племянница Назара Борисовича, и он за нее ручался головой, когда просил куда-нибудь пристроить по специальности». Ну и то, что она на себе волокла весь объем работы по лабораториям, пока Борзов свои делишки прокручивал, говорит о ее профессионализме. «Но я бы на твоем месте как следует допросил ее по поводу того, что она ничего не доложила о делишках шефа. Видя изначальные цифры, она просто не могла не знать о том, что что-то здесь не так. Если ее ответы тебя удовлетворят, то оставляй на назначенной должности, я не против». Дед провел рукой над свечой, зажигая огонь. Мы сидели в полумраке, но активировать большую освещенность никому из нас не было охота. Инженер, которого я так внезапно для него самого повысил. Я смотрел, как длинные тени пляшут на стенах, изумляясь про себя из причудливости. «Костя мне всегда импонировал». Я вздрогнул, услышав свое имя, но потом сообразил, что он говорит именно про инженера. Но я всегда знал его как отличного исполнителя, как он проявит себя в роли руководителя... Не знаю... «Утром поедем туда, и я приму окончательное решение». «Что тебя заставило принять на должность директора эту гниду Светлова?» невольно вырвалось у меня. «Это долгая история», — после почти минутного молчания ответил наконец дед. «А я никуда не спешу». Я откинулся на спинку дивана, продолжая наблюдать за тенями. «Поверь, меня не шокирует даже то, что она кажется твоим предположительным сыном. Точнее, шокирует». Но не до такой степени, чтобы начать рыдать над памятью так нелепо покинувшего нас дядюшки. «Ты почти прав», — дед усмехнулся. Я удивленно вскинул брови. «Ты соблазнил молоденькую горничную, а когда она призналась, что беременна, твой жестокосердечный отец выкинул ее из дома, а потом ты нашел ее, дал мальчишке образование и пристроил на работу?» — предположил я, переводя взгляд с особо длинной тени на него. «Нет». «Но если ты все это запишешь и опубликуешь под именем мадам Сильва, то озолотишься. Домохозяйки будут рыдать». Дед снова усмехнулся. «Хотя ты опять почти угадал. У меня был младший брат, очаровательный повеса, который нравился всем женщинам без исключений. Как твой приятель Вольф, но у того харизма почти убийственная. Татьяна Светлова не была служанкой. Это была девочка из хорошей и довольно обеспеченной семьи. К кланам она не имела никакого отношения». Поэтому эта история дальше порога нашего дома не пошла. Мой брат ушел из жизни так же, как и жил легко и случайно. Он утонул, попав в шторм на яхте друга. Татьяну нашел не я, а мой отец, и он дал мальчику образование, а я уже принял его на работу. Вот такая история. Хм, похоже, заводить детей вне брака, это является в нашей семье своеобразной традицией. Дед бросил на меня хмурый взгляд, а я отсалютовал ему своим бокалом, из которого тянул глоток вина уже в течение нескольких часов. Воздух поступал в легкие с большим трудом. Я сунул подушку под голову и открыл один глаз. Вольф демонстративно убрал часы. «Рекорд пошел. Жаль, чуть-чуть не дотянул. Тебе, керн, легкие нужно развивать. Тогда ты точно рекорд сможешь побить», — проговорил он, скрещивая руки на груди. «Скажи, ты снова забыл обо всем на свете?» «О чем, например?» Я продолжал наблюдать за ним одним глазом. «Например, о нашем проекте. На таком, санкционированном самим императором. Мы там еще планировали компактные телефонные трубки продавать, чтобы люди всегда оставались друг с другом на связи, а мы получили приличную прибыль. Вот что ты за человек, ты постоянно все забываешь», патетично взвыл Вольф. «Как еще руки не заломил, а то с него останется». «Нет, вот об этом я не забыл». Я открыл второй глаз. Все равно этот...» «Этот Вольф все равно не даст мне даже поваляться и подремать. Так что надо уже понемногу вставать и ехать на производство, где я должен встретиться с дедом». «Тогда ответь мне на маленький вопрос. Вот такой малюсенький». И он показал пальцами, насколько маленьким будет интересующий его вопрос. «Где прибор?» «На столе коробку видишь?» Вольф оглянулся и кивнул. «Прибор в ней, вместе с матрицей. А вся необходимая документация под шкатулкой». Вольф встал и пошёл проверять. Я же спустил ноги с кровати и сел, отчаянно зевая и подтягиваясь, пытаясь прогнать сонную одурь. «Так, отлично. Вот это хорошо. О, а это что они придумали?» «Надо же, я и не думал, что подобное можно сюда запихнуть». Бормотал Вольф, разглядывая то сам прибор, то продираясь сквозь заумные формулы в документации. Я поддержать его восторгов не мог. Каюсь, у меня просто не было времени, чтобы разобраться со всеми нюансами. «Понимаю, что это необходимо сделать, чтобы иметь представление о том, как там все работает. Но точно не сейчас». «Рад, что тебе нравится и все устраивает». Я встал и сделал несколько энергичных движений, чтобы прогнать слегка застоявшуюся кровь по сосудам. «Да, маги твоего клана постарались на совесть. Никогда не поверю, что ты лично принимал во всем этом участие». Вольф уложил прибор обратно в коробку, проверил, на месте ли матрица и закрыл крышку. «Кстати, а что это за идея с секретаршей?» Спросил я его, решив проделать небольшой комплекс несложных упражнений. «Что тебе не нравится? Вполне симпатичная куколка». Вольф оторвался от последнего листа, лежащих на столе документов, который все еще продолжал просматривать. «Как бы тебе помягче сказать?» Я поднялся с пола и встал напротив него. «Мне не нужна на работе красотка, радующая глаз и не способная даже разобрать мою корреспонденцию». «Ой...» Вольф закончил читать и положил лист к остальным документам. «Давай ты не будешь меня посвящать в свои извращения, ладно? Я сторонник того, что у человека должны оставаться его личные маленькие грязные секретики. А с секретаршей сам разбирайся. Мне только больше делать нечего, только пытаться искать кого-нибудь соответствующего твоему странному вкусу. Захочешь – уволишь и примешь ту, которая тебя во всех позах устроит. Я так понимаю, ты сегодня к нам на производство не пойдешь?» «Меня дед в промзоне ждет. Будем разбирать то, что случилось во время его незапланированного отдыха. Если время останется, то заскочу. Пообещал я ему, с тоской подозревая, что времени у меня будет только до постели поздним вечером доползти. «Хорошо. Тогда еще один последний вопрос. Где договор?» «Какой договор?» «Что-то я сегодня плохо соображаю. все таки бессонная ночь сказывается». «Такой, в котором ты и я, мы вместе партнеры. Но почему ты такой безответственный? Нам уже скоро презентацию устраивать, рекламную кампанию запускать, начинать продажи в конце концов. А он спрашивает у меня, какой такой договор». Вольф шлепнул об стол той стопкой технической документации, которую в руках держал. Я аж вздрогнул от этого хлопка. «Он у моих юристов. Когда они мне его вернут, я подпишу и сразу же отдам тебе, не переживай». Вольф покачал головой и принялся снова собирать бумаги. Сунув коробку под мышку, он окинул меня скептическим взглядом. «Ну-ну, конечно. Надежда умирает последней и в жутких мучениях. Так что я продолжаю надеяться, что в тебе когда-нибудь все таки проснется совесть» сообщил он мне и убрался, наконец, из комнаты. «Вот же гад», — сказал я, обращаясь к закрытой двери. Приперся не свет, ни заря, разбудил. Как так получилось, что он действительно моим единственным другом стал? Я даже затылок почесал, пытаясь найти ответ на этот весьма сложный вопрос. Так ничего и не придумав, я пошел в душ, чтобы быстренько привести себя в порядок и уже ехать на предприятие. Подозреваю, что дед давно там. Лично мне бы не терпелось бы проверить все самому. Уже перед тем, как разойтись, я задал интересующий меня больше всего на этот момент вопрос. «Ну что? Я не слишком напортачил?» Дед, услышав мой вопрос, глубоко задумался, а потом ответил. «Знаешь, лучше принять решение и сделать что-то сразу, чем пустить все на самотек и получить в итоге кучу проблем. А насчет того, накосячил ты или нет, понятия не имею. Посмотрим. Время покажет. Ты мне лучше скажи, почему сам не решился разобраться с этими тварями снеженными Деда аж перекосило всего, когда речь в очередной раз зашла про снеженных. Тут было несколько причин. Я снова начал рассматривать тени на стене. Я не знал, как меня воспримут наши силовики. Все-таки я, все-таки меня еще не объявили наследником клана. Выкрутился я, помню, что деда весьма раздражает, когда речь идет про мою незаконнорожденность. К тому же, когда сразу несколько человек абсолютно не связанных друг с другом говорят, что Снеженых покрывает кто-то весьма высокопоставленный то начинаешь вполне резонно сомневаться в своих силах. А с Ушаковыми таких проблем нет. Насколько мне известно, у них чуть ли не целая армия личная имеется. «Это да», — кивнул дед. «Клан большой. Там и самих Ушаковых на хороший полк наберется. Те, которых ты видел, — это самый костяк, прямые наследники, прямее уже некуда. Мужики у них все как один плодовитые заразы. Но все таки отдавать им на съедение снеженных это как-то... хм». Слишком жестоко. Особенно если учитывать тот факт, что Ушакова любят устраивать показательные наказания. Но надо отдать им должное. Если преступления как такового нет, то чтобы наказать глупость, они своих боевиков отзывают, и в дело вступают юристы и финансисты. Хорошего тоже немного, но хотя бы все живы остаются. Со мной свяжется Егор. Он обещал взять меня с собой, если примется решение о... Хм... силовом наказании. Я зевнул. Спать нужно было идти. еще наговоримся. Тошнить будет друг от друга. «Егор хороший мальчик», — кивнул дед. «Думаю, Андрей отдал ему это поручение, чтобы от Снежинах все таки кто-то остался. Но тебе пойти следует. У них есть чему поучиться». «Ладно, это все перспектива будущего. Я не стал говорить, что и у меня есть чему поучиться абсолютно всем магам этого мира. Ни к чему это. Только разные ненужные подозрения вызывать. Я спать пойду». «Иди». Дед сделал еще один небольшой глоток. «Да, перед тем, как пойдешь, расскажи мне еще раз, что с Женькой и Водниковым Машка на пару с паразитом сотворили?» «Да иди ты лесом». Я вскочил с дивана, махнул рукой и поспешил к выходу в сопровождении здорового дедовского хохота. «Мать приедет, вот у нее и спрашивай, пускай она тебе все подробно расскажет». Высказавшись, я выскочил за дверь, оставляя деда наедине с его мыслями.